Вики Керен На вокзале Тэтфилтон её ждал Сент-Джон, задержки не нисколько не. Она получила его телеграмму за Джаркитона. У Дюн была в убежище, мастерская в доме спальни комнаты в Сент-Джонсвуд-парк, который она выбрала потом, что она обеспечивала ей полный Я не опасаюсь привлечь внимание на этой бренде, и в дневное, постоянное присутствие прислуги она могла принимать своих несчастненьких в любой час дня или ночи. И нередко какой-нибудь перемойка, не имеющий своей мастерской, пользовался мастерской Джон. Она наслаждалась своей свободой,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 дорогая чтобы ты поехал со мной когда взглянув ей в лицо увидел по ее синим глазам которые беспокойно метались из стороны в сторону как хвост насторожишейся кошки что она его не слушает папа неужели я действительно ничего не могу взять из своих денег к счастье только проценты с них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 С тем расчетом, чтобы их внуки, если им пришлось бы умереть раньше своих родителей, вынуждены были ставить завещание на свое имущество, которое, однако, переходит в их владение только после смерти их родителей. Это понятно. Ну и мне тоже непонятно. Но, как бы там ни было, это факт. Мы живем по принципу, когда есть возможность удержать капитал в семье, он не должен из нее уходить. Если ты умрешь незамужней, твой капитал перейдет к Джоли, Холи к их детям, если у них будут дети. Ну разве не сознавать, что что бы вы ни делали, никто из вас никогда не может обидеть. «Ну, разве я не могу занять денег?» Джолион покачал головой. «Ты, конечно, можешь снять салон, если на это хватит твоих доходов». Джун презрительно усмехнулась. «Да? Я останусь после этого без средств, никому уже не смогу помогать». «Невая моя девочка», — тихо сказал Джолион. «Разве это не одно и то же?» «Нет», — деловито сказала Джон. «Я могу купить салон за 10 тысяч. Это выходит только 400 фунтов в год. А платить за аренду мне пришлось бы тысячу в год. И у меня осталось бы тогда, ну, 500 фунтов. Если бы у меня была своя галерея, Подумать только, папа, что бы я могла сделать? Я могла бы в один создать «Она хочет меня о чем-то попросить», — понимал она. «Мы, форсайты, приступаем к этому каждый по-своему». Зачем он пододвинулся к нему поближе и прижался к его плечу. «Папа, ну и, сказала она, — ты купи галерею, а я буду выплачивать тебе четыреста фунтов в год». Тогда никому из нас не будет убытка. Кроме того, это прекрасное помещение денег. Джолиан поежился. «А не кажется ли тебе, — сказал он, — что художнику покупать, выставать мне салон ну, как-то не совсем удобно?» «Кроме того, десять тысяч фунтов — это изрядная сумма. А я ведь не коммерсант.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 На лице Джолиона изобразилось комическое отчаяние. Где находится эта несравненная галерея? В каком-нибудь роскошном районе, надо полагать. Да сейчас же за Корг-стрит. подумал Джолион. Так и знал, что она окажется сейчас же за тем-нибудь.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 Безопаснее, если бы мы могли дать ей где-нибудь приют. Слово «приют», которое он употребил случайно, оказалось как самым подходящим для того, чтобы выдавать сочувствие Джо Леона. Рен, я не встречалась с ней с тех пор, как... Ну, конечно, конечно, я буду рада помочь ей. Теперь, пихла очередь Джо Леона. пожать руку Джон с херством горячего восхищения, перед этим пылким великодушным маленьким существом его собственного производства. Но Ирен, гордый человек, сказал он, искоса поглядывая на Джон, внезапно усомнившись, сумеет ли она проявить достаточно такта. Ей трудно помочь. ней нужно обращаться очень бережно а, ну вот мы и приехали я ей телеграфировал чтобы она нас ждала пошли ней наши карточки я не солнца, — сказал дджн выходя из кеба он всегда издевается над тем что не имеет успеха рэн находилась в комнате которая в отеле пь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 Глубоко потрясена этим простым прощением. «Итак, Сомс опять являлся к вам?» — спросил он. «Он был у меня вчера вечером. Он хочет, чтобы я вернулась к нему». «Но вы, конечно, не вернитесь!» — воскликнула Джон. Ирен чуть улыбнулась и покачала головой.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 «Послушаем, что думает делать Ирэн», — сказал он. Губы Ирэн дрожали, но она сказала спокойно. «Я предпочла бы дать ему новый повод освободиться от меня». «О, какой ужас!» — воскликнула Джун. «А что же мне делать?» «Ну, об этом во всяком случае не стоит и говорить». сказал Джолион очень спокойным тоном, без любви. Ему показалось, что она сейчас заплачет. Но она быстро встала и, отвернувшись от них, стояла молча, стараясь овладеть собой. И он неожиданно сказала. Вот что, я пойду к Солнцу. и скажу ему, чтобы он оставил вас в покое. Что ему нужно в его-то годы? Ребенка. В этом нет ничего неестественного. Ребенка! Презрением воскликнул Джон. Ну, разумеется, разумеется. Что бы было кому отставить капитал? Если ему уж так нужен ребенок, пусть он себе возьмет кого-нибудь и заведет ребенка, «Тогда вы можете развестись с ним, и он женится на той?» Джолиан подумал, что он сделал ошибку, привезя Джон. Ее пылкое выступление только выгораживало солнце. Легче всего было бы для Ирэн переехать спокойно к нам в Робинсилу и посмотреть, как все это повернется. «Да, конечно», — сказала Джон. «Только...» И Рен посмотрел от Джолиона прямо в глаза. Сколько раз он потом пытался объяснить тебе ее взгляд. но всегда безуспешно. Нет, нет. От этого выйдут только неприятности для всех вас. Я уеду за границу. Он понял по ее голосу. это решено окончательно. Неизвестно почему, но у него мелькнула мысль. Я мог бы там видеться с ним. Но он сказал, а вам не то, что, что за границей вы будете еще беспомощны, если он будет последовать за вами. Не знаю. Я могу только попытаться. Джон вскочила и приняла сходить в зале вперед по комнате. «Как это все ужасно!» — сказала она. «Почему люди должны мучиться год за годом, чувствовать тебя несчастным, беспомощным? А что из-за этого грустного, светошеского закона?» Но в эту минуту кто-то вошел в комнату, и Джон замолчала. Джолиан подошел к Джолиан. «Нужно ли вам денег?» «Нет». «Как быть, я не кластью?» «Затем?» «Удачу да, ли он, пожалуйста, когда вы видите?» «Завтра?» «Вам уже больше не понадобится заезжать домой?» Он спросил это с тревогой, которая ему самому показалась странной.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 Рад для вас что-нибудь сделать. если вы передумаете, ну, Дюн, идем попрощайся. Дюн отошла от окна и обняла Ирен. Не думайте о нем, жала она шепотом. Живите счастливо, и да благословит вас Бог. Унося в памяти слежи, Да, права. Положение Солнца не лучше, пожалуй, даже хуже, чем ее. Что до за законов, то они создаются вращательно человеке с крупной роды, которая они расценивает расценивают не очень высоко. Единственное, что если еще останется с дочерью, он позволит себе сказать что-нибудь лишнее, вею он... Простился с ней, вспомнив, что ему нужно торопиться на обратный поиске. Вот летний крем и оставил ее любоваться огна, да еще под угрозой преследований. О, только бы она не наделала глупостей, подумал он. Конечно, она легко может впасть в отчаяние. В существенно, он даже не мог себе представить, но вот теперь, когда у нее не осталось даже ее скромных занятий, как она будет выглядеть дальше. Такое прелестное существо. доведенная до крайности, желанная добычей для всякого. Его беспокойством примешивались и чувство страха, и ревности. Женщины способны на нелепые вещи, когда они попадают в тупик. Интересно знать, что теперь выкинет.